Издательство Бомбора. Океан книг. Саммари книги «Между хейтом и хайпом. Экономика эмоций в действии». Проект риц Отличительной чертой таких успешных компаний, как Apple, Disney, The Ritz Carlton и Starbucks, является их умение использовать эмоции для завоевания лояльности сотрудников и клиентов. В своей книге «Кайл исследует потенциал эмоций в бизнесе и их влияние на нашу жизнь. Он рассказывает о том, как успешные компании строят отношения с клиентами, устанавливая эмоциональные связи. Одной из ключевых идей книги является принцип проектирования ощущений. Бизнес должен обогащать жизнь людей через свои продукты и услуги. Автор подчеркивает, что успешность бизнеса заключается не только в лучших продуктах и процессах, но и в том, какую эмоциональную реакцию они вызывают у клиентов. О том, как использовать силу эмоций в бизнесе, у автора есть несколько важных идей. Идея первая. В информационную эпоху эмоции не стали значить меньше. Во второй половине 20 века Многие ученые и мыслители радовались наступлению информационной эры и преодолению расстояний благодаря интернету. Однако они не предвидели, что информация станет лишь частью большого целого. Сейчас в интернете люди чаще делятся не просто информацией, а своими эмоциями. Автор считает, что мы находимся в стадии перехода к социальной эпохе, когда бизнес фокусируется на людях, а приоритетом для компаний становятся эмоции. Лояльность клиентов, корпоративная культура и социальные стратегии – ключевые аспекты успешного бизнеса. Майя Энджелоу говорила, что люди могут забыть ваши слова и дела, но никогда не забудут, как вы заставили их себя чувствовать. Это же справедливые в отношении бизнеса, ведь эмоциональный обмен является ключевым аспектом взаимодействия с клиентами, Компании должны стремиться к полноценному и позитивному эмоциональному обмену, вплетая чувства в свою корпоративную культуру, продукты и маркетинг. Эмоции – это сложный процесс, включающий физиологические, психологические и социальные аспекты. Они возникают как реакции на различные стимулы, такие как события, объекты, мысли или воспоминания. Однако одни и те же стимулы могут вызывать разные эмоции у разных людей. Эмоциональные реакции зависят от множества факторов, включая жизненный опыт, культурные нормы, личные ценности и индивидуальные особенности. Триггеры эмоций могут быть прямыми и косвенными. Прямые триггеры вызывают непосредственную и очевидную эмоциональную реакцию. Например, хорошая новость вызывает радость. Косвенные триггеры оказывают непрямое воздействие на эмоции, а также могут проявляться по прошествии времени. Например, изображение счастливой пары может вызвать у вас чувство тоски, если у вас нет близких отношений. Триггеры эмоций могут быть сознательными и бессознательными. Сознательные триггеры требуют вашего осознанного участия. Просмотр печального фильма вызывает у вас чувство грусти, Бессознательные триггеры, наоборот, оказывают воздействие так, что вы этого не замечаете. Например, на настроение людей часто влияет погода, хотя они не отдают себе в этом отчета. Триггеры эмоций могут быть внутренними и внешними. Источники внутренних – мысли, воспоминания, ожидания. Источники внешних триггеров находятся в окружающей среде. Это может быть музыка, ароматы обстановка или поведение других людей. Триггеры эмоций могут быть как положительными, так и отрицательными. Позитивные триггеры стимулируют или усиливают положительные эмоции. Негативные триггеры ослабляют положительные эмоции или вызывают отрицательные, такие как гнев, страх или грусть. Обычно положительные эмоции становятся триггером других положительных эмоций, а отрицательные – отрицательных. Но бывает, что ваша эмоция вызывает иную эмоцию у другого человека. Так ваш гнев может вызвать у другого человека печаль или страх. Тем не менее, обычно люди обмениваются похожими эмоциями. Взаимодействие между людьми играет ключевую роль в эмоциональном обмене. Эмоции могут передаваться и распространяться от одного человека к другому через жесты, мимику и интонацию. Когда мы видим, как кто-то проявляет определенную эмоцию, мы откликаемся на нее похожей эмоцией. Считывать эмоциональную обратную связь лучше всего удается при общении один на один. Существует неосвоенная экономическая система, которую автор называет «экономикой эмоций», и которые являются движущей силой нашего поведения. Мы используем эмоции в качестве стимула для получения желаемых результатов и влияния на других людей. Обмен эмоциями является универсальной валютой, которая влияет на финансовые системы и может быть использована в интересах бизнеса. Идея вторая. Существует шесть ключевых эмоций, которые нужно учитывать бизнесу. Список всех возможных эмоций был бы огромным, поэтому с целью упрощения автор выделяет пять базовых эмоций – радость, печаль, гнев, страх и отвращение. Радость. Радость – единственная позитивная эмоция из пяти, но она включает широкий спектр субэмоций, таких как приятное волнение, удовлетворенность, блаженство. Радость – это эмоция, которая способна облегчить наше настроение и уменьшить стресс. Она влияет на поведение и физическое состояние. Когда мы чувствуем радость, наше тело производит эндорфины – гормоны счастья, которые улучшают настроение и делают нас более активными. Радость может проявляться по-разному. Один из самых заметных признаков искренней радости – улыбка. Когда мы радуемся, наше лицо преображается. У нас приподнимаются уголки губ и появляются морщинки вокруг глаз. Исследования показывают, что люди, испытывающие радость, обычно более открыты для общения и контактов. Они склонны к дружелюбию и сознательно распространяют позитивную энергию на окружающих. Это объясняется тем, что радость – заразительное чувство. Когда мы видим, как кто-то испытывает счастье, мы тоже начинаем чувствовать позитивные эмоции. Автору удивляет то, насколько редко бизнес пытается вызвать радость и сделать клиентов счастливыми. Большинство компаний не думает о том, как запустить триггеры радости, хотя это прямой путь к установлению крепкой эмоциональной связи с клиентами. Печаль. Печаль – это эмоция, которая возникает в ответ на потери. Это могут быть потери материальных вещей, близких людей, возможностей, мечты. Грусть может быть вызвана различными обстоятельствами, и каждый человек может переживать ее по-разному. Это нормальная и естественная реакция на жизненные события. Эволюционная задача печали заключается в том, чтобы сообщить окружающим о нашем страдании. Когда мы ощущаем грусть, наше поведение и выражение лица меняются. Это привлекает внимание окружающих и вызывает у них желание поддержать. Спектр печали включает в себя такие чувства, как разочарование, уныние, сожаление, горе. Каждая из этих форм печали может проявляться по-разному и иметь свои характерные признаки. Продолжительность печали может варьироваться в зависимости от того, что ее вызвало и как мы справляемся с потерей. Она может быть кратковременной или привести к затяжной депрессии. В бизнесе печаль также играет важную роль. Например, сотрудники, переживающие грусть или недовольство на работе, могут столкнуться с уменьшением производительности. Печаль может привести к увольнению. В то же время использование печали в рекламных кампаниях может вызвать у клиентов сочувствие, что поспособствует установлению более тесных эмоциональных связей с брендом. Гнев. Гнев может возникнуть, когда мы ощущаем, что нас ограничивают или когда чувствуем, что с нами обходятся несправедливо. Гнев представляет собой эволюционную стратегию для обозначения своего превосходства. Основная задача гнева – побуждать к действию. Действия, вырастающие из гнева, далеко не всегда бывают разрушительным. Иногда его удается направить в позитивное русло, чтобы освободить людей от несправедливости или ограничений. Гнев может возникать из-за различных триггеров и иметь различную интенсивность от легкого раздражения до ярости. Важно уметь распознавать гнев у себя и у других и научиться его контролировать. Когда мы испытываем гнев, наши выражения лица и тела меняются, мы становимся более агрессивными. Гнев влияет на нашу речь, которая становится прерывистой. В бизнесе гнев может играть важную роль. К примеру, службы поддержки могут сталкиваться с раздраженными клиентами, и важно дать им возможность выразить свое разочарование и удовлетворить их потребности. Страх. Страх помогает нам избегать опасных ситуаций. Он способствует выживанию и возникает в ответ как на реальные физические угрозы, так и на эмоциональные или социальные события, которые мы воспринимаем как угрожающие нашему благополучию. Эволюционная роль страха заключается в том, чтобы подготовить наш организм к быстрому реагированию на угрозы. Когда мы чувствуем страх, мозг активирует надпочечники, которые выделяют гормональный коктейль из адреналина и кортизола. Это приводит к увеличению частоты сердечных сокращений, повышению кровяного давления – и усилению мышечной активности. Так организм готовит нас к борьбе или бегству. Реакция «бей» или «беги». И есть три основных типа страха. Физический страх. Он связан с реальной физической угрозой нашей безопасности. Это может быть страх высоты, змей, аварии. Эмоциональный страх. Он связан с переживаниями и опасностями для нашего психического благополучия. Например, страх перед отказом, потерей близких, неудачей. Социальный страх. Он связан с боязнью критики или негативной реакции со стороны других людей. Спектр интенсивности страха включает различные уровни, от легкого беспокойства и тревоги до сильной паники и ужаса. В зависимости от интенсивности страх может по-разному влиять на поведение и решение. Триггеры страха – это события, объекты, места или даже мысли, которые вызывают у нас реакции страха. Триггеры могут быть реальными или вымышленными, они индивидуальны для каждого человека. Распознать страх можно, наблюдая за выражением лица человека, его жестами и речью. Типичные признаки страха на лице включают приподнятые и сведенные вместе брови, широко открытые глаза, напряженную челюсть или раскрытый рот, неуверенность в движениях. Страх может быть полезным, когда он помогает избегать рискованных ситуаций. Однако чрезмерный или необоснованный страх может быть вредным, ограничивая наш потенциал. Преодолеть необоснованный страх помогают работа с психологами, и использование техник саморегуляции. Страх играет важную роль в бизнесе и потребительском поведении. Покупатели принимают решения о покупке, стремясь избежать нежелательных ситуаций или опасностей. Часто страх оказывается мощным стимулом к покупке. Страх можно использовать в маркетинге, привлекая внимание к проблемам, которые помогают решить продукт. Типичные страхи, влияющие на потребительские решения, связаны с опасениями по поводу здоровья и гигиены, социального дискомфорта, потери имущества или угрозы безопасности. Страх в бизнесе может использоваться неправильно, в частности при проведении собеседований или оценок сотрудников. Нервничающий человек не сможет продемонстрировать свои лучшие качества, а это помешает объективной оценке его способностей. Страх – может препятствовать откровенной коммуникации между руководителями и сотрудниками. Отвращение. Это инстинкт, который помогал нашим предкам выживать в опасной среде. Отвращение – это сигнал, что не стоит взаимодействовать с объектами, которые могут представлять угрозу для благополучия. Так, отвращение к гниющей пище позволяло избегать опасности съесть то, что могло вызвать отравление. Отвращение может принимать разные формы и иметь разную интенсивность. На одном конце спектра находится легкая неприязнь к чему-либо. На другом – ненависть. Крайняя форма отвращения, обращенная к человеку. Отвращение могут вызвать различные стимулы. Это может быть неприятный запах, громкие звуки, уродливое сочетание цветов и так далее. Контекст также имеет значение. Отвращение может быть использовано в сфере бизнеса в качестве маркетинговой тактики. Некоторые бизнесмены пытаются развить у потребителей отвращение к конкурентам, чтобы укрепить свою позицию на рынке. Шестая эмоция. Удивление длится всего несколько секунд, но может сильно влиять на другие эмоции. Когда мы сталкиваемся с неожиданным событием, оно активирует нашу эмоциональную реакцию и усиливает другие эмоции, такие как страх или радость. В мире бизнеса удивление может быть мощным инструментом для улучшения отношений с клиентами и сотрудниками. Компании могут использовать неожиданные и приятные сюрпризы чтобы усилить радость и удовлетворение клиентов от продуктов и услуг. Когда несколько людей одновременно переживают удивление, это усиливает их чувство общности и связи друг с другом. Биржа эмоций. В экономике эмоций каждая из основных эмоций имеет свою ценность. Эмоции могут смешиваться и соединяться, создавая бесконечное число чувств. Каждый человек имеет свою эмоциональную биржу, где акции эмоций могут расти в цене или падать. Эмоции взаимодействуют, усиливая друг друга или вызывая разнонаправленные реакции. Каждый человек может эмоционально влиять на других, создавая изменения в их эмоциональных котировках. Эмоциональные рынки могут проявляться на макроуровне, как, например, при радости или гордости за достижение страны или на микроуровне, когда члены семьи или друзья влияют друг на друга. В отличие от финансового рынка, эмоциональный фондовый рынок не является игрой с нулевой суммой. Эмоции восполняют себя и взаимодействуют с эмоциями других людей, создавая прирост. Идея третья. Эмоциональная цель мотивирует сотрудников и привлекает клиентов. Определяя цели, организации создают основу для будущих бизнес-решений. Великая цель выходит за рамки простого заработка. Она имеет эмоциональную ценность для сотрудников и клиентов. Значимая цель тесно связана с эмоциями и не ограничивается логическими показателями. Определение цели начинается с понимания аудитории и ее потребностей. Например, обещание успешной доставки посылок, может обеспечить хорошие результаты на короткий срок, но компания всегда будет уязвима для конкурентов, которые предложат ту же услугу, но усиленную эмоциональной связью. Примером разных подходов к цели являются Apple и Microsoft. Обе компании предлагали почти одинаковый продукт, но Apple выделилась благодаря установлению с аудиторией эмоциональной связи. Ценности, видение и цель Три понятия, которые имеют различные значения для компании. Ценности определяют то, как бизнес хочет вести свою деятельность. Видение отвечает за то, что компания планирует достичь. А цель – это зачем компания существует, какую эмоциональную ценность она приносит. Цель компании является постоянной. Она должна предшествовать видению и ценностям. Цель, которую компания ставит перед собой, становится мотивацией для сотрудников и клиентов, вдохновляя их на отличную работу и привлекая к себе. Успешные компании имеют ясную эмоциональную цель, которая заложена в каждое решение и является основой маркетинговых компаний. Цель компании должна быть такой, чтобы каждый сотрудник с решительной ясностью мог ответить на вопрос «Зачем вы это делаете?». Эмоциональная цель компании проявляется во всех аспектах ее работы. Цель обеспечивает внутреннюю и внешнюю мотивацию. Внутренние мотивы, такие как желание помогать, расти и устанавливать контакты, оказывают долгосрочное влияние и связаны с фундаментальными мотивациями человека. Внешние мотивы, такие как деньги и социальный статус, могут меняться со временем и не имеют такой же устойчивой ценности. Внутренняя мотивация играет важную роль в успехе компании и помогает ей создать сильные и долгосрочные связи с клиентами и сотрудниками. Автор сравнивает две похожие компании Disney и Six дисней Disney заявляет о стремлении создавать счастье для людей всех возрастов по всему миру. Это заявление подчеркивает эмоциональную ценность компании, в то время как заявление Six Flex а лучших в мире аттракционах фокусируется на продукте, а не на людях. Дисней понимает, что ключевым элементом успеха является эмоциональная привязанность клиентов. Другой пример – компания Nike, которая обращается прямо к эмоциональной стороне клиентов, стремясь дать вдохновение и инновации каждому спортсмену в мире. Adidas фокусируется на мировом лидерстве в индустрии спортивных товаров, то есть цель компании ориентирована на продукт. Компании, которые ставят людей и их эмоциональные потребности на первое место, являются более привлекательными как для клиентов, так и для сотрудников. Определение цели требует вдумчивого подхода, ведь она будет направлять деятельность компании на протяжении длительного времени. Определение цели включает ответы на вопросы, для чего был создан бизнес чьи жизни компания намерена обогатить, каким образом это будет достигаться. Так компания AIG определяет свою цель как помощь людям в управлении рисками и преодолении трудностей. Эмоциональный компонент цели направлен на снижение страха и печали. Цель – это не просто слова. Компании должны придерживаться заявленного намерения, чтобы заслужить доверие и поддержку. Целенаправленные действия станут естественными, когда цель воплощена в повседневной работе и принимаемых решениях. Идея четвертая. Современные лидеры должны обладать эмоциональным интеллектом. В современном мире компании все большее значение придают эмоциональному интеллекту. Компьютеры берут на себя рутинные задачи, а люди фокусируются на работе, связанной с эмоциями. Автор указывает, что эпоха, превозносящая блестящих мерзавцев в качестве выдающихся лидеров, подходит к концу. На смену ей приходит эпоха эмоционального лидерства. Современные лидеры должны обладать эмоциональным интеллектом, то есть умением понимать и учитывать эмоции. Они должны использовать эмоциональную информацию для принятия решений и мотивации команды. Менеджер с развитым эмоциональным интеллектом способен дать обратную связь так, чтобы она не только не вызывала негативных эмоций, но и мотивировала. Хороший лидер учитывает, как его слова воспринимаются другими и старается формулировать сообщения с учетом эмоциональной составляющей. Даже в профессиональной сфере люди воспринимают не только логику сообщений, но и эмоциональную составляющую. Развивая эмоциональный интеллект и учитывая эмоции других, лидеры могут улучшить коммуникацию и эффективность своей работы. Лидеры с развитым эмоциональным интеллектом обладают следующими чертами. Ясное сознание чувств. Они четко осознают собственные эмоции и способны регулировать и направлять их. Это помогает им принимать взвешенные решения и эффективно управлять своим поведением. Готовность принять несовершенство. Эмоционально грамотные лидеры осознают, что у всех людей есть недостатки. Они не боятся признавать ошибки и работают над развитием методов общения. Управление стрессом. Эмоционально грамотные лидеры изучают способы управления стрессом. Принятие обратной связи. Эмоционально грамотные лидеры приветствуют обратную связь. Они понимают, что она помогает им учиться и корректировать свое поведение для достижения лучших результатов. Эмоционально грамотные лидеры признают важность эмоциональной разрядки в рабочей среде и предоставляют сотрудникам возможность временно отступить, чтобы справиться со стрессом. Управление разочарованием является важным аспектом работы лидеров. Лидеры с развитым эмоциональным интеллектом обычно избегают демонстрации своего недовольства перед сотрудниками, осознавая, что публичное проявление эмоций может быть вредным. Чтобы управлять разочарованием, необходимо хорошо понимать ситуацию и не делать поспешных выводов. Например, если сотрудник задерживает проект, важно не реагировать импульсивно, а задать вопросы и попытаться понять все детали ситуации. Возможно, сотрудник работает очень аккуратно, и у него есть веские причины для задержки. Эмоционально грамотные лидеры должны уметь четко обозначить цели, сроки и проблемы. Если что-то идет не так, как ожидалось, они должны брать на себя ответственность за неэффективную коммуникацию. Попытки скрыть недочеты и переложить ответственность на сотрудников ведут к потере уважения. Эмоционально грамотный лидер понимает, что эмоции на рабочем месте нельзя игнорировать. Он активно управляет негативными эмоциями сотрудников, прислушивается к их проблемам и старается найти решение, чтобы предотвратить недовольство и конфликты. Эмоционально грамотный лидер старается избежать сокращений как первого возможного решения в трудные времена. Он понимает, что увольнения создают в организации токсичную атмосферу, и не приносят позитивных результатов. Лидеры могут рассматривать альтернативы резким увольнениям. Так, компания Hannibal во время рецессии предлагала сотрудникам четырехнедельные неоплачиваемые отпуска. Это решение помогло сократить негативные эмоции, сохранить рабочие места и создать чувство общности среди сотрудников. Использование страха как мотиватора может быть оправданным в определенных случаях, Например, когда сотрудники не реагируют на другие мотивационные методы. Но если страх является единственным стимулом, это может негативно повлиять на команду. Эмоционально грамотный лидер не забывает, что сотрудники — это люди с жизнью за пределами офиса. Он понимает, что они имеют свои личные потребности, цели и семьи, зависящие от их дохода. Лидер, обладающий эмоциональным интеллектом, относится к сотрудникам с эмпатией и уважением. Такое отношение позволяет создать поддерживающую и вдохновляющую рабочую среду, где сотрудники отвечают взаимностью и работают продуктивно. Эмоции влияют на решения. Гнев может привести к необдуманным решениям. Страх делает людей неуверенными и медлительными. Радость может заставить искать одобрение, а не делать лучший выбор а отвращение и печаль приводят к избеганию и кратковременным реакциям. Эмоционально грамотный лидер распознает эти эмоции и умеет их контролировать. Столкновение с кризисом требует от руководителей умения привести в равновесие эмоции разных сторон. Логика и планирование важны, но первоочередная задача – признать и понять эмоции людей. Эмоционально грамотный лидер Признает проблему и работает над восстановлением доверия. Успешное руководство требует сочувствия и умения предугадывать и учитывать эмоции других. Идея пятая. Развивайте корпоративную культуру с помощью эмоций. Культура организации играет важную роль в привлечении и удержании талантливых сотрудников. Компании должны задуматься о том, какое впечатление они создают на соискателей еще на этапе найма. Важно учитывать эмоциональные аспекты и обеспечить приятный процесс найма для соискателей. Как упростить процесс отклика на вакансию и создать положительное впечатление о компании? Сократить избыточные тесты. Когда объявление о вакансии содержит слишком много тестов, заданий или дополнительных требований, Это может отпугнуть квалифицированных кандидатов. Отделу кадров стоит обдумать, какие из этих элементов действительно необходимы для оценки кандидатов. Сделайте процесс подачи заявки простым и интуитивным. Предоставьте ясные инструкции и формы для заполнения. Сократите время ожидания. Старайтесь быстро отправлять ответ о получении заявки. Это снизит уровень страха и неопределенности у кандидатов. Когда кандидаты приходят на собеседование или проходят другие этапы отбора, относитесь к ним с уважением и доброжелательностью. Создайте приятную атмосферу, где кандидаты будут чувствовать себя желанными и важными для компании. Включите в объявление о вакансии или на сайте компании отзывы от сотрудников о работе в компании и ее культуре. Если кандидат не соответствует требованиям или не подходит для компании, Откажитесь с тактом и профессионализмом. Избегайте унизительных комментариев или оценок, которые могут повлиять на самооценку соискателей. На очных собеседованиях важно предоставлять кандидатам второй шанс. Нервозность и волнение могут привести к промахам, и опытный интервьюер должен быть терпеливым и понимающим. Дружественная атмосфера помогает кандидатам быть естественными, и поддерживает положительное впечатление компании. В первые дни работы важна забота о новых сотрудниках. Новички переживают множество эмоций, и для их успешной адаптации необходимо создать благоприятную среду. Такие стратегии, как «удивляй» и «радуй», способны укрепить связь сотрудника с компанией. Доверие и гордость за работу, которую они выполняют, помогают сотрудникам лучше воспринимать корпоративные ценности и цели. Фокус на эмоциональных аспектах обучения и привязанности к компании позволяет создавать более глубокую связь с новыми сотрудниками. По мнению автора, лучшие учебные курсы для новичков длятся около трех дней, потому что невозможно погрузиться в культуру новой организации за один день. В первый день новички узнают о бизнес-целях компании, во второй – о целях конкретной должности. В последний день знания обобщаются и объясняются, как достигать поставленных целей на практике. Во время обучения нужно уделить внимание интеграции новых сотрудников в команду, знакомству с корпоративными стандартами и ценностями через наставников. В лучших программах на каждые 3-5 сотрудников предусмотрен один наставник, что обеспечивает эффективное обучение и интеграцию в корпоративную культуру. Наиболее важным в обучении новых сотрудников является демонстрация корпоративной коммуникации, объяснение, как реагировать на неудачную коммуникацию, и обучение давать и получать обратную связь. При предоставлении обратной связи лидеры должны верить в благие намерения сотрудников, быть прозрачными, подходить с позиции понимания, и не переходить на личности. Сочувствие неравносильно одобрению, и важно сосредотачиваться на продуктивных решениях проблемы и последующих шагах. Заканчивать разговор следует кратким подведением итогов на продуктивной и вдохновляющей ноте. Эмоциональный труд – это процесс управления своими эмоциями при выполнении работы, аналогичный физическому труду. Лидеры должны понимать, что некоторые сотрудники ежедневно занимаются эмоциональным трудом. Важно постоянно напоминать сотрудникам об их целях и значимости их вклада в успех компании. Лидеры могут использовать различные стратегии, такие как демонстрации писем благодарности от клиентов, чтобы поддерживать мотивацию сотрудников. Поддержание прогресса в организации включает создание возможностей для движения сотрудников за пределы привычных карьерных траекторий. Традиционные структуры организаций представляют собой пирамиду, и не все сотрудники могут двигаться вверх равномерно из-за ограниченного количества руководящих позиций. Организации должны создавать системы карьерного роста, позволяющие сотрудникам развиваться на разных уровнях. Примером успешного подхода является компания «Баффер», которая разработала системы «Диапазон уровней влияния и уровни ответственности». Сотрудники на различных уровнях влияния могут расширять диапазон своего влияния и ответственности без необходимости продвижения на руководящую должность. Переход на следующий уровень требует преданности и выдающихся навыков в области. Весь переход происходит по четко очерченному пути, и каждый сотрудник может постоянно ставить перед собой новые цели и вызовы. Такой подход позволяет организации использовать полный потенциал своих сотрудников и обойти ограничения традиционных пирамидальных структур. При объявлении об увольнении руководителю важно быть честным и открытым, предоставить контекст и четко объяснить причину решения. Критика должна быть направлена на работу, а не на самого сотрудника. Если сотрудник уходит по собственному желанию, руководитель должен выразить благодарность за его вклад в компанию. Это также подходящее время для обсуждения впечатлений сотрудника о работе и выявления возможных областей для улучшения. Идея шестая. При создании пользовательского опыта необходимо учитывать эмоции клиентов. Пользовательский опыт UX отличается от клиентского опыта CX. UX относится к общему впечатлению пользователей от использования продукта, в том числе дизайна и функциональности. CX охватывает опыт взаимодействия с брендом, рекламой, сотрудниками. Компании склонны сосредотачиваться либо на UX, предлагая конкретные функциональные возможности, либо на CX, уделяя внимание эмоциональной связи с клиентами. Однако для успешной работы с клиентами важно учитывать оба аспекта. Подумайте, какие эмоции вы хотели бы видеть у ваших клиентов при использовании вашего продукта. Начало проектирования предоставляет уникальную возможность контролировать потенциальный клиентский опыт. Цель каждого продукта должна состоять в обогащении жизни клиента. Компании, которые предоставляют клиентам беспрепятственный и комфортный опыт, могут быть уверены в лояльности и повторных визитах. Это требует времени, тестирования и постоянной поддержки. Ключевая задача при привлечении клиентов и удержании их интереса успокоить их и устранить эмоциональные барьеры. Важно передать клиенту, что его покупка будет защищена от устаревания, что ему будут предоставлены возможности для обновления продукта. Анализ болевых точек и зон трения клиентов имеет большое значение при разработке пользовательского опыта. Примером успешной стратегии может служить Starbucks, которая создала уникальный опыт вокруг расслабления. Компания активно изучает потребности клиентов и стремится улучшить их опыт, создавая комфортное окружение. Компаниям стоит обращать внимание на эмоциональные потребности клиентов и создавать продукты и услуги, которые вызывают положительные чувства. Необходимо рассматривать дизайн магазина или виртуального пространства глазами клиентов и стремиться создавать приятный и удобный опыт покупок. Успех в привлечении клиентов зависит от понимания и устранения препятствий с которыми они сталкиваются при обращении к вашему продукту или услуге. Препятствия могут быть различными – географическим положением, финансовыми требованиями, физическими возможностями, необходимости обучения и другим. Проведите мозговой штурм, чтобы определить и устранить эти препятствия. Например, если ваш магазин находится в торговом центре, важно облегчить клиентам процесс поиска и парковки, чтобы они не чувствовали негативных эмоций перед посещением вашего магазина. Также важно устранить физические и технические препятствия, связанные с загрузкой и использованием вашего продукта или приложения. Чем проще и удобнее процесс доступа к продукту для клиентов, тем больше вероятность их привлечения и удержания. Walt Disney Parks and Resorts предлагает идеальный пользовательский опыт, уделяя внимание каждой детали, начиная от бронирования билетов до посещения парка. Компания предоставляет браслеты Magic Bands для удобства клиентов, предлагает трансферы от аэропорта, внедряет элементы, помогающие посетителям находить направление интуитивно. Эффект погружения предполагает полное сосредоточение клиента на продукте или услуге, сокращение отвлекающих факторов. Чтобы добиться этого, необходимо стимулировать все пять чувств – осязание, зрение, слух, вкус и обоняние. Проектирование магазина, ресторана или продукта с учетом всех пяти чувств создает глубокий эмоциональный опыт для клиентов. Идея седьмая. Понимание этапов формирования лояльности поможет установить эмоциональные связи с клиентами. Клиентский опыт, CX, включает все, что клиент испытывает при взаимодействии с вашей компанией, от рекламы до личных контактов с вашими продуктами и сотрудниками. Лидеру важно понимать, что клиенты – это люди. Умение поставить себя на их место поможет создать позитивный и запоминающийся опыт. Главная цель любого бизнеса – привлечь клиентов, превратить их в сторонников и получить еще больше клиентов благодаря рекомендациям от довольных пользователей. Подумайте, что лично вы предпочитаете в бизнесе и почему рекомендуете его другим. Это понимание поможет вам создать ориентированный на клиента подход и укрепить связь с вашими клиентами. Этапы формирования лояльности клиентов Перспективные. Клиенты, которые слышали о вашей компании, но еще не проявили интереса к вашим продуктам. Покупатели. Клиенты, которые осознают свою потребность в вашем продукте и уже начали его искать. Владельцы. Клиенты, которые уже приобрели продукт и прошли через пользовательский опыт. Участники. Клиенты, которые активно взаимодействуют с вашим брендом, участвуют в мероприятиях и проявляют интерес к компании. Промоутеры – клиенты, которые глубоко удовлетворены опытом и рекомендуют вашу компанию своим знакомым и друзьям. Понимание этих этапов поможет создать более значимые отношения с клиентами на каждом этапе, и развить их лояльность вашему бренду на протяжении всего процесса взаимодействия. Первые впечатления клиентов о вашем бизнесе крайне важны, так как они часто оставляют долгосрочное впечатление. Позаботьтесь о том, чтобы ваше послание вызвало эмоции как у действующих, так и у потенциальных клиентов. Большинство успешных компаний уделяют внимание преимуществам, которые предоставляют их продукты, и способствует формированию позитивных эмоций у клиентов. Запоминающийся маркетинг основан на эмоциях, которые вызывают ваши сообщения, а не просто на перечислении характеристик продукта или услуги. Подлинность коммуникации с клиентами имеет огромное значение. Подделка эмоций и навязывание товара не работают в современном информационном обществе, где клиенты хорошо информированы. Примером успешной стратегии является Yeti Coolers. Компания строит свою репутацию на реальных историях клиентов, использующих продукты компании. Подлинные истории клиентов создают эмоциональную связь с перспективными покупателями. Эмоциональный контекст среды играет важную роль в восприятии клиентами вашего сообщения. Контекст включает в себя такие аспекты, как распространение сообщения через различные каналы, Использование привлекательных видео или фото, а также отзывы и рекомендации. Понимание эмоционального контекста помогает привлечь внимание клиентов и создать более сильные связи с аудиторией. Для создания эмоционального контекста стоит воспользоваться опытом самых успешных компаний. Шаги обслуживания, используемые компаниями Ritz-Carlton и Apple, представляют собой систему правил и принципов которыми руководствуются сотрудники при общении с клиентами. Эти шаги помогают обеспечить превосходное качество обслуживания, создать положительное впечатление у клиентов и улучшить их взаимодействие с брендом. Теплое и искреннее приветствие. Этот шаг подразумевает встречу клиента с доброжелательностью и открытостью. Важно проявить искренний интерес к клиенту и сделать его взаимодействие с брендом приятным с самого начала. Использование имени гостя, предвидение и удовлетворение его потребностей. Сотрудники активно используют имя клиента во время общения, что придает взаимодействию персональный характер. Кроме того, сотрудники стараются предугадать потребности клиента и удовлетворить их еще до того, как клиент обратится с запросом. Так создается впечатление, что компания действительно заботится о своих клиентах и делает все возможное для их комфорта и удовлетворения. Сердечное прощание. Этот шаг призван подчеркнуть важность клиента и показать ему, что его визит или покупка были ценными для компании. Сердечное прощание и упоминание имени клиента – помогают закончить взаимодействие на положительной ноте и укрепить связь с клиентом. Шаги обслуживания могут быть адаптированы к уникальным потребностям каждой компании и ее клиентов. Главное – создать систему правил и принципов, которые будут способствовать положительному опыту клиентов, помогать удерживать покупателей и привлекать новых. В работе с рассерженными клиентами помогают сочувствие и эмпатия. Не следует злиться на клиентов за их эмоции, нужно стараться их понять. Жалость, сострадание, сопереживание могут быть неэффективными, но активное сочувствие дает клиентам понять, что вы заботитесь о них и готовы помочь. Компании должны нанимать сотрудников, которые любят решать проблемы и заботиться о людях умеют справляться с конфликтами. Компании, которые создают сообщество вокруг своих продуктов, могут превратить клиентов в участников, улучшив их опыт и удовлетворенность. Это достигается путем поддержания контакта с клиентами после продажи, понимания их потребностей и создания активного сообщества. При этом отношения с клиентами продолжают развиваться и после покупки, что позволяет компаниям узнать об использовании продуктов и улучшить их в будущем. Промоутеры – это клиенты, которые активно рекомендуют продукты или услуги компании своим знакомым. Они играют ключевую роль в росте бизнеса, так как их рекомендации основаны на положительном опыте и эмоциональной привязанности к компании. В отличие от стандартной рекламы, сарафанное радио не требует дополнительных финансовых затрат, и обладает персонализированным подходом. Чтобы привлечь промоутеров, компании должны обращаться к эмоциям своих клиентов и стараться сделать их счастливыми. Заключительные комментарии. Автор подчеркивает, что эмоции – это язык, который объединяет людей и двигает мир вперед. Эмоции играют ключевую роль в принятии решений, отношениях, бизнесе и обществе. В эмоциях заложен огромный потенциал для развития бизнеса. Чтобы создать устойчивую лояльность сотрудников и потребителей к своему бренду, построить путь к долгосрочному успеху, необходимо использовать силу эмоций. В своей книге Кайл МК исследует влияние эмоций на бизнес и демонстрирует… Как использовать эмоции для завоевания лояльности клиентов и сотрудников через постановку целей компании, стиль руководства, культуру компании, продукты и услуги, а также общий опыт клиента. Автор советует постоянно углублять свои знания в области эмоций. Залог успеха бизнеса – это не столько лучшие продукты и организация процессов, сколько эмоциональный контакт с клиентами.